«Иначе она еще испортит мою славу». И снова Заратустра качал головой и дивился. «Что мне думать об этом?» — повторял он. «Почему же кричал призрак? Пора! Давно пора!» «Почему же давно пора?» — так говорил Заратустра. Прорицатель. «И я видел, наступило великое уныние среди людей. Лучшие устали от своих дел. Объявилось учение, и рядом с ним семенила вера в него». Все пусто, все равно, все уже было. И эхо вторило со всех холмов, все пусто, все равно, все уже было. Правда собрали мы жатву. Но почему же сгнили и почернели наши плоды? Что упало со злого месяца в последнюю ночь? Напрасен был всякий труд, в от траву обратилось наше вино, дурной глаз спалил наши поля и наши сердца. Все мы иссохли, и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались как пепел, Но даже огонь утомили мы. Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет треснуть, но бездна не хочет поглотить. Ах, есть ли еще море, где бы можно было утонуть? Так раздается наша жалоба над плоскими болотами. Поистине, мы уже слишком устали, чтобы умереть, и мы еще бодрствуем и продолжаем жить в склепах. Так говорящим слышал Заратустра одного прорицателя — и его предсказания проникли в сердце его и изменили его. Печальный и усталый бродил он, и он стал похож на тех, о ком говорил прорицатель. Поистине, сказал он своим ученикам, «Еще немного, и наступят эти долгие сумерки. Ах, как спасу я от них мой свет! Чтобы не потух он среди этой печали, для дальних миров он должен быть светом и для самых далеких ночей». Так опечаленный в сердце ходил Заратустра, И три дня не принимал он ни пищи, ни питья, не имел покоя и потерял речь. Наконец случилось, что впал он в глубокий сон. Ученики же его сидели вокруг него, бодрствуя долгими ночами, и с беспокойством ждали, не проснется ли он, не заговорит ли опять и не выздоровеет ли от своей печали. Вот речь, которую сказал Заратустра, когда проснулся. Голос его доходил до учеников как бы издалека».